48. Яна. Пойдем попрощаемся с папой, произнесла малышу и взяла его на руки. Не знала, что можно любить кого-то настолько сильно, но Гриша подарил мне это новое чувство, не думала, что с появлением крошечного человечка в своей жизни, смогу ценить и благодарить Бога за каждую секунду, что мы вместе. Кирилл улетал утренним рейсом на какую-то важную встречу с финами. Я волновалась, как буду справляться без него, Ведь до этого момента мы делили обязанности по уходу за ребёнком поровну. Кирилл с лёгкостью мог сменить Гришу подгузник уложить спать и выйти с ним на прогулку. Он приезжал пораньше с работы и часто звонил мне на мобильный, интересуясь сыном. Купание вообще стало его обязательным ритуалом. Кирилл был опытным родителем, я же только училась обращаться с новорождённым малышом. Гриша по обычаю потянул кулачок в рот и прижался к моей груди, вызывая внутри тепло прилив нежности. Все новоиспеченные мамы справлялись со своими детьми, и я обязательно справлюсь. Это заложено в нас на уровне инстинктов. Все будет хорошо». Кирилл стоял в прихожей и пересматривал документы. Я не знала, зачем он улетает, но по частым телефонным разговорам, которые он увел в моем присутствии, догадывалась, что его компания должна заключить важный многомиллионный контракт. Кирилл оторвался от бумаг, сложил их в кейс и перевел взгляд в мою сторону. «Волнуешься?» «Есть немного» ответила. Казалось, он читал меня по глазам, каждую мою эмоцию и порой необоснованные страхи. «У тебя есть номер няни», — напомнил без капли укора. «В крайнем случае, звони мне, я прилечу первым же рейсом, как только смогу». «Нет, что ты», — произнесла испуганно. «Понимала, что для него этот контракт важен. Я справлюсь, тем более мама должна на днях приехать. Ей осталось только с работы отпроситься». Кирилл протянул руки к сыну, взял его к себе, нежно прижал к груди, поцеловал ему макушку. Гриша оказался таким крошечным в сравнении с ним. В объятиях Кирилла он обычно затихал быстрее, чем в моих, но я никогда не ревновала. Наоборот, радовалась тому, что у моего сына есть такой замечательный отец. Невольно улыбнулась и встретилась взглядами с Кириллом. Он смотрел на удивление тепло с легкой улыбкой. Передал Гришу мне в руки, еще раз поцеловал на прощение сына и тихо произнес я буду скучать, почему-то глядя при этом мне в глаза. Во время отсутствия Кирилла я справлялась. Купать ребенка, правда, было не совсем удобно в одиночку, но потом я приловчилась. Волновалось только, что молока все меньше пребывало в груди, и Гриша часто капризничал. Но педиатр сказал, что это нормальное явление, и я успокоилась. В день, когда к нам приехала погостить мама, я заказала для нее такси и на скорую руку приготовила ужин с десертом. Теплые заботливые руки гладили мою спину и вселяли уверенность и спокойствие. Впервые увидев внука, мама сразу же сказала, что Гриша больше похож на отца. В младенчестве я была другой. Она даже фото с собой привезла, чтобы мне показать. «Как ваши отношения с Кириллом?» спросила вкратчивым голосом, когда мы чаевничали на кухне. Сын мирно спал в своей комнате. Его размеренное дыхание я могла наблюдать через экран видео няни. «Все хорошо», — ответила уклончиво. Мне не хотелось, чтобы мама думала, что ее дочь несчастна. Я счастлива быть матерью замечательного ребенка. А любимой женщиной обязательно почувствую себя чуть позже. Возможно, даже с Кириллом. Мне бы этого хотелось, наверное. Попробовать наладить контакт. Ради нас, ради Гриши. Сейчас у нас неплохо получалось играть в семью. Не было между нами напряжения, витавшего в воздухе. В остальном, время покажет, что будет дальше, как сложится наши отношение. На следующий день мама осталась в доме готовить обед, а я переложила Гришу в коляску и вышел с ним на улицу. Сегодня стояла теплая солнечная погода, и я намеревалась провести максимально много времени на свежем воздухе. После длительных прогулок сын крепко спал и меньше капризничал. Открыв калитку, выкатила коляску на ровный асфальт. В коттеджном поселке были идеальные дороги, а еще чистый воздух, которого не сыщешь в городе. «Ты?» – услышал истеричный знакомый голос позади себя медленно повернулась и обездвиженно застыла на месте, увидев Лену.